Познакомившись с Фрименами, все планетологи рассматривают теперь жизнь как выражение энергии и ищут определяющие эту энергию взаимоотношения. Основываясь на малых фрагментах, кусочках и отрывках, расовая мудрость Фрименов переходит тем временем в новую определенность. То, что есть у Фрименов как у народа, могут иметь и другие народы. Просто этим последним надо развить в себе чувство энергетических взаимоотношений. Этим народом надо увидеть, что энергия пронизывает структуры всех предметов и создается посредством этих структур. Харкаляда. Катастрофа Аракина. Холик стоял перед скалистым контрфорсом, прикрывавшим вход в Сич-Туэк. и ждал, когда охрана решит, стоит ли впускать его внутрь. Гарни оглянулся на простиравшуюся к северу пустыню. Потом посмотрел на серо-голубое утреннее небо. Здешние контрабандисты были просто изумлены тем, что он, чужестранец, так ловко управлял червем. Он же, в свою очередь, очень удивился этому изумлению. Что хитрого было в таком управлении для любого ловкого человека — который не раз видел, как это делают другие. Холик снова обратил свое внимание на пустыню, серебристую, покрытую сверкающими камнями и окруженную серо-зелеными полями, на которых вода совершала свое чудо. Этот ландшафт поразил его своей хрупкостью и ненадежностью энергии жизни, которые угрожали любые внезапные изменения структуры пустыни. Он понимал, где таится источник такой реакции. В почве пустыни под ногами развивались многие события, потрясавшие делическую с виду картину. В Сич были завезены тысячи дохлых песчаных форелей для дистилляции и восстановления воды. Они явились к Сичу для того, чтобы блокировать ток воды в канатах. Именно это обстоятельство заставило интенсивно заработать ум Холика. Гарни посмотрел на поля, окружавшие сич, и на канат, по которому не текла больше драгоценная вода. В каменном ограждении каната были проделаны многочисленные проломы. Вода утекала в песок. Откуда взялись эти проломы? Некоторые имели протяженность по 20 метров и находились в самых уязвимых секциях каната. Через эти дефекты текучий песок сыпался в углубление с водой. Именно эти углубления были заполнены песчаной форелью, которую дети Ситча либо убивали, либо забирали себе на потеху. На обвалившихся стенах каната работали ремонтные бригады. Другие рабочие отводили воду к самым влаголюбивым растениям. Источник в гигантской цистерне у подножия Ситча был перекрыт, препятствуя току воды в разрушенный канат. От этого источника были отсоединены насосы, работавшие на солнечных батареях. Ирригацию осуществляли, забирая воду из истощившегося хранилища на дне каната, поднимая ее в цистерну Ситча, а оттуда распределяя по полям. Металлическая рама входа, разогретая солнцем, заскрижетала, и Холик посмотрел на нее, привлечённый резким звуком. Одновременно взгляд его скользнул по дальнему концу каната, где вода утекала самым бессовестным образом. При этом именно там по плану были высажены самые влаголюбивые растения, которые неминуемо погибнут, если не удастся восстановить ток воды по канату. Холик посмотрел на глупо выглядевший шатер ивы, обдуваемый знойным ветром и песком. Для него... Это дерево символизировало новую действительность Аракиса и его лично. «Мы оба чужаки на этой планете», — подумал Гарни, глядя на Иву. Принятие решения затянулось, могли бы думать и побыстрее, им ведь очень нужны умелые бойцы. Однако у Холика не было никаких иллюзий по поводу нового поколения контрабандистов. Это были уже не те люди, которые приютили его много лет назад, когда ему пришлось бежать после поражения герцога. Нет, эти люди всегда в первую очередь думают о своей выгоде. Он опять принялся смотреть на несчастную глупышку Иву. В этот момент Холику пришло в голову, что его новая реальность может смести всех этих контрабандистов и всех их друзей. Она же вполне способна уничтожить Стилгора с его хрупким нейтралитетом. и пожрать вместе с ним другие племена, оставшиеся верными Алие. Все они стали колониальным народом. Колик раньше видел, как это бывает, зная о горечи такого положения по своей родной планете. Он ясно это видел, припомнив манерность городских фриманов, поведение жителей пригородов. Даже в столь деревенской обстановке Ситча признаки исконных обычаев стерлись, уступив место скрытности. Сельские районы стали колониями городов. Люди в глубинке подпадали под ермо либо из жалости, либо из суеверия. Даже здесь, а может быть особенно здесь, в отношениях людей чувствовалась подневольность, а отнюдь не свобода, как можно было бы ожидать. Эти люди были осторожны, скрытны, уклончивы. Любое проявление власти вызывало озлобление. будь это власть регенства, стилгора или их собственного совета. «Я не могу им доверять», — решил Холик. «Их можно лишь использовать, питая их недоверие к другим». Эта мысль навивала грусть. Покончено с бескорыстными обычаями вольного народа. Старый обычай выродился в пустой словесный ритуал, корни которого потеряны в глубинах памяти. Алия хорошо справилась со своей задачей, наказав противников и щедро наградив сторонников, и использовав имперские силы обычным способом, прикрыв ими все важные участки, сохраняя власть. Ее шпионы! Господи! Можно себе представить, какие у нее были шпионы! Холик почти физически чувствовал те меры и контрмеры, с помощью которых Алия надеялась вышибить оппозицию из седла. «Если Фримены будут спать и дальше, он победит», — подумал Холик. Дверная заслонка за его спиной отворилась. На пороге появился служащий ситча по имени Мелидес. Это был коротышка с бочкообразным телом и тонкими ножками. Конденс костюм только подчеркивал уродство этой фигуры. «Мы принимаем тебя», — сказал Мелидес. В голосе чиновника слышалось почти неприкрытое притворство. В действительности Холику было сказано, что убежище будет лишь временным. «Я останусь здесь до тех пор, пока мне не удастся угнать орнитоптер», — подумал Холик. «Я очень благодарен вашему совету», — сказал он, вспомнив об Эсмаре Туеке, именем которого в свое время был назван этот сич. Эсмар был давно мертв, благодаря чему-то предательству. Будь он жив, он перерезал бы горло этому Милидесу при одном взгляде на него.